Соликамске ему без труда удалось найти попутный транспорт до Чердыни. На лесоскладе станции разгружались лесовозы. Здесь уже не спрашивали денег и брали пассажиров для компании в дороге. От Чердыни он ехал уже на перекладных от села к селу и в народ добрался лишь к вечеру. Испытывая волнение, мамон побродил по знакомому поселку. С восточной стороны на горизонте стояли горы, и вершины их еще были освещены отблесками зашедшего солнца. Потом он отыскал дом учителя Михаила Николаевича и открыл калитку. Хозяин колол дрова, а его дети носили по одному полену и укладывали в поленницу. Мамон поздоровался, называя его по имени, но почувствовал, что учитель не узнает его. «Вы помните меня?» — спросил Мамонт. Михаил Николаевич, оперся на топор, приставленный к чурке, глянул из-под рыжих бровей. «Нет, что-то не припоминаю». «Летом был у вас. Мед привозил от Петра Григорьевича», — объяснил он. «Я Мамонт». А теперь странник. «Извините, не помню», — признался учитель. Его дети, выстроившись в ряд, с любопытством разглядывали гостя. Было странно, что его не помнили здесь. Однако мамон допускал и это. За лето пчеловод присылал сюда ни одного своего гостя. «Вы не знаете, где сейчас Ольга?» — спросил он. «Какая Ольга?» — насторожился Михаил Николаевич. «Дочь участкового из Годьи». Он пожал плечами, помотал головой. «К сожалению, нет. У нас свой участковый, а Годинского не знаю, простите». Вежливость учителя делала его неуязвимым. Любой вопрос, как с вода. Мамонт попрощался и вышел на улицу. За спиной снова застучал топор. Больше не задерживаясь, Мамонт направился в горы к Петру Григорьевичу. Драго наверняка знал, где Валькирия, да и расставались они друзьями. Ночная дорога его не смущала. Напротив, идти в темноте было безопаснее. Хотя в горах бродили и люди генерала Тарасова и Савельева и, возможно, команды Интернационала из фирмы Валькирия. В лесу стояла темень, если бы не золотистый палый лист, отражающий звездное небо, идти бы пришлось на ощупь. Через несколько километров он услышал треск мотоцикла в горах, и когда среди деревьев замелькал свет фар свернул в сторону. Мотоциклист пронесся мимо на большой скорости, так что ничего не удалось рассмотреть. Мамонт осветил зажигалкой след. Протектор был с крупными шипами. Такие колеса обычно бывают у спортивных кроссовых мотоциклов. Часа полтора он шел в полной тишине. Лишь шуршал лист На подмерзающей земле да время от времени пошумливала на порогах далекая речка за лесом. Потом неожиданно послышались песни и стук тележных колес. Голос певца нетрезвый и заунывный доносился откуда-то с гор и будто стекал в долину. «Ой да ты калина, ой да ты малина!» Ты не стой, не стой, да на горе крутой. Лошадь фыркала, почуяв на дороге человека. Мамонт отступил за деревья. Телега протарахтела вниз, увозя с собой песню, и в лесу вдруг посветлело, в горах повсюду лежал снег. Он ступил через его границу, четко отбитую на проселке, и сразу ощутил зиму. Дорога оказалась хорошо наезженной легковыми машинами и мотоциклами, а по обочинам бегали зайцы. Пасека приближалась вместе с шумом воды на речке. Мамонт уже узнавал очертания гор, заснеженные вершины которых поднимались к звездному небу. Машинально прислушивался, но вокруг стояло полное безмолвие. Ему представлялось, как сейчас встретит его Петр Григорьевич, как сверкнет его черный глаз и радостным шепотом сообщит, что Ольга, как всегда, хлопочет в бане, кого-то выхаживает, отмачивает соль или огнем выжигает болезни. И тогда мамонт придет к ней и скажет «Ура! Я странник!» Или нет, не так. Лучше просто стать перед ней и сказать «Здравствуй, моя валькирия! Я вернулся!» И все начнется сначала. Собаки на пасеке почуяли его издалека, залаяли дружно и вмиг нарушили безмолвие. Эхо забилось среди гор, и пространство залилось нескончаемым криком «Ва! Ва! Ва!»